о соседних полях, о фермерах, а когда эти темы были исчерпаны, о возрасте какого-то старика, которого похоронили в прошлое воскресенье, юноши считали его очень дряхлым, а старики утверждали, что он был совсем еще молод, не старше, как заявил один седовласый дед, чем он сам, его еще хватило бы лет на десять-пятнадцать, по крайней мере, если бы он берег себя». Если бы он берег себя! Эта беседа ничем не могла привлечь внимание или вызвать тревогу. Убийца, расплатившись по счету, сидел молчаливый и неприметный в своем углу и уже задремал, как вдруг его разбудило шумное появление нового лица. Это был корабейник, балагур и шарлатан, Странствовавшие пешком по деревням торгуют очильными камнями, ремнями для правки бритв, бритвами, круглым мылом, смазкой для сбруи, лекарствами для собак и лошадей, дешевыми духами, косметическими мазями и тому подобными вещами, которые он таскал в ящике, привязанном за спиной. Его появление послужило для поселян сигналом к обмену всевозможными незамысловатыми шуточками. которые не смолкали пока он не поужинал и не раскрыл своего ящика с сокровищами после чего остроумно ухитрился соединить приятное с полезным а что это за товары каковы на вкус гарри спросил ухмыляющийся поселянин указывая на плитки в углу ящика вот это сказал парень извлекая одну из них это это Это незаменимое и неоценимое средство для удаления всяких пятен, ржавчины, грязи, крапинок и брызг, шелка, атласа, полотна, батиста, сукна и крепа, шерсти из ковров, шерсти мериносовой, смуслина, бомбазины и всяких шерстяных тканей, пятна от вина, от фруктов, от пива, от воды, от краски и дегтя. Любое пятно сойдет, стоит разок потереть этим незаменимым и неоценимым средством. Если леди запятнала свое имя, ей достаточно проглотить одну штуку, и она сразу исцелится, потому что это яд. Если джентльмен пожелает это проверить, ему достаточно принять одну маленькую плиточку. и никаких сомнений не останется, потому что она действует не хуже пули, и на вкус гораздо противнее, стало быть, тем больше ему чести, что он ее принял. Пенни за штуку. Такая польза и только пенни за штуку. Сразу нашлись два покупателя, и многие слушатели начинали явно склоняться к тому же. Выпустить не успеют, как все на расхват разбирают. продолжал парень, — четырнадцать водяных мельниц, шесть паровых машин, и гальваническая батарея без отдыха выделывают их. Да все не поспевают. Хотя люди трудятся так, что помирают, а вдовам сейчас же дают пенсию в двадцать фунтов в год на каждого ребенка, а за близнецов пятьдесят. Пенни за штуку. Два полупенни тоже годятся, и четыре фартинга будут приняты с радостью. Пенни за штуку, пятна от вина, от фруктов, от пива, от воды, от краски, дегтя, грязи, крови. Вот у этого джентльмена пятно на шляпе, которое я выведу, не успеет он заказать мне пинт в пиво. «Эй — Эй! — встрепенувшись, крикнул Сайкс. — Отдайте! — Я его выведу, сэр! — возразил торговец, подмигивая компания. — Я его выведу, прежде чем вы подойдете с того конца комнаты. Джентльмены здесь присутствующие, обратите внимание на темное пятно на шляпе этого джентльмена, величиной не больше шиллинга, но толщиной с полукрону. Будь пятно от вина, от фруктов, от пива, от воды, от краски, дегтя, грязи или крови. Торговец не кончил фразы, потому что Сайкс с отвратительным проклятием опрокинул столб. и, вырвав у него шляпу, выбежал из дома. Под влиянием все той же странной прихти и колебаний, которые весь день владели им вопреки его воле, убийца, убедившись, что его не преследуют,